Глава 20. Мырзашиспокомнутом в полной тишине. Вопросов в голове было много, как и тем для обсуждений, но сначала хотелось уложить внутри всё, что сейчас открылось. И ему и мне требовалось время. Дурацкое время на всё. Легла на диван и не успела прикрыть глаза, как услышала, что Влад ушёл из квартиры. Память подкинула все те разы, когда я лежала одна, а он хлопал дверью, то уходя, то возвращаясь. Что с нами стало? Как мы могли прийти в этот тупик? И главное, где выход из него? Беру телефон и открываю контакты, и палец замирает над его именем. Снова вопросы. Куда он каждый раз уходит? Кому? Как переживания за Леру стали в итоге самым раздражающим его фактором? Блокирую и убираю в сторону гаджет, но он тут же загорается. Прикладываю палец для разблокировки, так как убрала всплывающее уведомление, и вижу СМС от Ольва. «Лида, нам стоит хорошенько обо всем поговорить. У меня к тебе предложение». «Что б тебя?» — злюсь. «На себя». «Теперь в свете этой правды я даже хуже выгляжу. Интересно, он мое заявление уже видел?» Ведь я обошла его и отправила его сразу в высшее руководство, хотя знаю, что прежде чем его подписать, начальник придёт к нему, и уж он точно разгорячится и пошумит знатно. Уставилась в потолок и пролежало так длительное время, а затем он вернулся. Дверь в гостиную, где была я, открыта, и когда Влад проходил мимо, то мне не удалось держаться, и я спросила: "И что дальше? Будем ходить и делать вид, что мы всё ещё семья?" занимаясь грязным сексом, когда мы оба будем достаточно злы друг на друга. Он замер, будто ожидал застать меня спящей. Но кто из нас готов или вообще способен уснуть сегодня? Услышала его протяжный выдох, а затем шаги к своей спальне. Поговорили. Повернулась в сторону окна и уставилась на выглядывающую часть луны. Ещё немного, и она полностью войдёт в обзор. Большая и красивая, будто наблюдает за человеческими судьбами. только не помогает, записывает нашу жизнь. Сколько всего она видела, стала свидетелем миллиардов рождений, разбитых сердец или смертей, но она просто безразлично смотрела. Я слышала, как муж ходит по своей комнате, а после останавливается, и тишина заполняет квартиру снова. Возможно, он тоже смотрит в окно, или злится, или Неожиданно меня накрывает дикое одиночество, и я, скручиваясь на боку, поджав ноги к груди. Проходит всего секунда, и я начинаю рыдать. Громко, с завыванием. Я всегда плакала тихо, чтобы никому не помешать, но бывают моменты, как этот, когда хочется выйти. И я завыла. Это слезы сожаления. Запоздалой, наверное, потому что ничего не вернуть. Мы толкали друг друга к этой пропасти, намеренно делая вид, что спокойно обходимся сами по себе. Расходились в разные стороны без вопроса. Я боялась говорить, он боялся говорить. Но страх был разным, только какая к черту разница? Оба виноваты. И сейчас со сознанием полный задница ничем помочь не может. Мою истерику прерывают горячие ладони, которые легли на талию и плечо. Лида Одна рука перемещается на спину и начинает гладить, а после он ложится напротив и прижимает меня в виде улитки к себе. Вот почему люди не любят жалости, прочей нежности. Они заставляют плакать ещё сильнее, они рвут твои слёзные каналы и выдавливают из тебя всё до последней капли, иссушая солёные озёра. Когда я чувствую, что из меня выходят одни только всхлипы, а не слёзы, я открываю глаза и вижу его лицо. Он смотрит на меня пристально так, а рука по-прежнему двигается по моей спине. От этой нежности становится не по себе. Не знаю почему. Поэтому я укладываюсь на спину, и он отодвигается. Я чувствую свою вину ещё сильнее сейчас и не понимаю, как мне избавиться от этого чувства. Куда мы двигаемся, Влад? Впереди ничего нет. Совсем. Вопрос тот самый, на который не сразу найдёшь ответ. Я не жду, что он облегчит мне задачу с мыслями, но всё равно замираю, пока он не начинает говорить. И я не знаю, Лида. Пока что. Пока что давай обо всём подумаем. И я с ним согласна. Эти первые эмоции были слишком сильны. Мы их выплеснули, и легче стало совсем немного, но три ещё много всего. Ладно. что он спокойный и слишком ровный. Только не знаю, что я чувствую. Если бы он сказал категоричное «мы разводимся», я бы, наверное, ощущала себя более приземленной, а сейчас подвешена в воздухе, и отсутствие почвы под ногами сильно нервирует. «Влад?» — хриплый голос корежит тишину, которую мы нарушаем редким поочередным дыханием. «Угу», — отзывается с запозданием. «Мы разведемся, да?» Дурацкий вопрос. «К чему он?» Прости меня, Влад. Хватаю смелость за воротник и не позволяю сбежать, оставив меня наедине со стыдом и страхом. Он молчит, а я боюсь повернуться и посмотреть на него. Спокойной ночи, Лида. Всё, что он говорит, встав с дивана и не услышав ответа, уходит к себе. И я ненавижу эту стену между нами. Сейчас я уверена, что он её рушить не собирается. Рано утром меня будет звонок от свекрови. Наш ритуал, когда Лера остается у них или у моей мамы. Она просит позвонить нас, поэтому я встаю и иду к Владу в спальню. Он лежит на спине, раскинув руки в стороны. Лицо хмурое даже во сне. Сосмотревшись, случайно провожу по экрану пальцем и принимаю видеозвонок, не успев его разбудить. «Мама!» — слышу звонкий голосок дочки и тут же улыбаюсь, поднимая камеру на себя. Влад тут же реагирует и просыпается. «Доброе утро, солнышко! И бабуля!» Папа, она кричит, заметив мужа, и я перевожу на его сонное лицо экран. Привет всем, отзывается едва разлепив глаза. Как вы там? Мы в цирк. Ци! Она начинает волноваться и заикается. Любовь Григорьевна тут же гладит её по плечу, останавливая. Куда мы пойдём, Лерочка? задаёт вопрос, а я чувствую, как напрягся Влад. Боже, неужели каждый раз он в виде волнения и слыша, как она заикается, напоминает себе о вине за тот случай? Нет, я могу подумать о том, что у неё была травма головы, и это повлияло, или тот же испуг в результате падения, но нам сказали, что всё это скорее всего кратковременные заикания. У нас только началось становление речевой функции, и мы активно с этим справляемся, потому что успехи уже видны, и сама логопед и невролог отметили этот факт. У неё нетипичное заикание, скорее речевые запинки от перевозбуждения, когда мозг пытается выдать сразу много информации на фоне её эмоционального состояния. И всё же. Значит, ты пойдёшь в цирк с бабушкой и дедушкой? Да, цык, цык. Она хлопает в ладоши и рассказывает, что кушала на завтрак. Когда мы заканчиваем разговор, я оглядываюсь на Влада, который откинулся на подушке и молчит. Открываю рот сказать что-то подбадривающее, но она пережигает своим отчуждённым холодным голосом, стирая остатки тех объятий, что были вчера. Не надо, Лида. Просто молчи. Из меня наружу рвётся злость, но я её сдерживаю. На самом деле, сейчас сложно вообще что-то разумное ему ответить. И меня гнетёт так же сильно тот факт, что он загнал себя в это состояние, ничего не сказав. Тем более сейчас, когда я вижу всё иначе с этой правдой. Просто хотела сказать, что она тебя любит. Он скатывается по подушке вниз и отгораживается от меня, как может. Не могу вспомнить нас других, когда я спокойно обнимала его. Это разделение стало и эмоциональным в том числе. Дело не в том, что я не могу поднять руку и провести по его красивой, по откачанной груди рукой, а после обнять или поцеловать, потом запрыгнуть верхом и сдернуть одеяло. Дело в том, что мы... стало проходить через мысленные барьеры ушла лёгкость прежде чем что-то сделать я теперь каждый раз думаю стоит ли нормально ли не против ли он вот чего нет и я свыклась с этим состоянием жизни вместо того чтобы однажды проснувшись задать вопрос что случилось я обиделась на мужа когда он отгородился и решила что так правильно это наша ошибка общие Истоки разные, но ошибку мы совершили оба. Встала с его кровати и подошла к двери, но остановившись сказала, не оборачиваясь: "Тебе придётся перешагнуть через это, чтобы не потерять свою дочь Влад".